Матвей со вспыхнувшим любопытством следил, как уверенно снимает мальчуган с крючка рыбу, заглотившую жадно и глубоко приманку, как он спокойно вытаскивает из кармана и одним верным взмахом распускает смотанный кукан, как, бросив окуня плавать на кукане, снова закидывает удочку и проверяет другую. Рыболов был расчетливый, точный, владеющий собой и в то же время страстный. веригин одобрительный с любовью, подумал о братишке Матвей. Не так уж часто происходит этот вожделенный в охоте перелом, когда после томительного выжидания Клёв вдруг обрушивается горячкой своих требований к находчивости и мастерству ловца. Терпение сто крат вознаграждено. В заводь зашла стайка прожорливых окуней. Тут не до сказок, не до разговоров, успевай поворачиваться. Охотники избиваются со счета, сколько вытянуто из воды и наспех брошено в траву рыбешек. Видят только свои поплавки, не смотрят друг на друга, не насаживают с каждым забросом нового червяка, довольно оборвыша, едва ли голый крючок. Дорога ведь минута! Прошла она, миновала лихорадка, спал жар, реже и реже сверкает в воздухе лески. Можно вновь похитрее насадить червячка, можно и поплевать на него. Есть время присесть на корточки и поправить скособоченную рогатку под удилищем. И, наконец, Антон победителем выступает по дороге домой. В руке его полный кукан окуней на плече удилища. Кукан, продергиваемая сквозь жабры, рыба бичевка, на которую рыбу пускают в воду до конца ловли. Остатки червей высыпаны в прут на приваду, пустая консервная банка валяется в траве на берегу. Все выполнено по закону обычая, и счастьем удачи сыто гордое мальчишеское сердце. Матвей любовался братом. Это было приобретение, отрадное своей нечаянностью и ставшее дорогим. Оно запало в душу, и хотелось унести его с собой, сберечь на всю жизнь. Думая, кто тронул когда-нибудь с такой нежностью все чувства, как этот мальчик, Матвей не мог еще раз не вспомнить о Николае. Почти повторяя давнишний разговор с ним, он спросил, уж не ученым ли хочет сделаться Антон. «А как же?» — не задумываясь, — ответил Рыболов. «Раз буду учиться, значит, буду ученым». Тогда Матвей сказал, «Кончай семилетку, а захочешь учиться дальше, возьму к себе в Москву». Антон остановился. Удилища поползли с его плеча. Он не подумал удержать их, они свалились на дорогу. Горящими глазами он смотрел на брата. «Слово?» — спросил он со строгой краткостью школьника. «Слово!» — так же строго сказал Матвей и подал руку. «Беги вперед, пускай мама варит уху. Да помоги ей чистить окуней!» Антон живо нагнулся собрать удочки, но ловкость изменила ему, и чем больше он старался их спарить, тем упрямее они распяливались крестом. Брат взял на себя доставку удочек домой, и мальчик освобожденно кинулся бежать, размахивая тяжелым куканом. Но, отбежав недалеко, придержал свой полет, обернулся, крикнул. — Смотри, я запомню! — и побежал еще прытче. Деревня была на виду. Матвей неторопливо шел по безлюдной дороге. Истово грело уже высокое солнце. Но казалось, и в слабых токах похучего ветра, и в распевах жаворонка, Над открытым полем слышится не совсем ушедшее утро, тот свежий счастливый час, которым одарили Матвея Коржики в канун расставания. Дорога делает последний изгиб перед тем, как влиться в деревенскую улицу, и в стороне от изгиба на склоне бугра Матвей видит кузницу. Он замедляет шаг, потом мгновение стоит на месте и вот решительно сворачивает поднимается по склону. Обнятая бурьяном, кузница кажется наполовину, провалившейся в землю. Кусты, отсветшие черемухи, дотянулись до крыши. Елка вымахала выше трубы, разложив свои лапы по кровле. Дверь накрест заколочена длинными бурыми тесинами. Откуда взялись кусты? Откуда елка? Занесло с ветром, посеялось... Принялось, как принимается, живет жизнь даже на голых скалах. Матвей раздвигает сухое былье, перемешанное с молодой крапивой, отыскивает щель между створом, двери и косяком, заглядывает внутрь. Из угла солнечный луч бьет через рассевшиеся позы бревен, режет лезвием земляной пол. Мусор ворохом высится перед горном. Под шатром горна куча щебня, на ней два-три прокопченных цельных кирпича. Плохо видно место, где стояла наковальня. Матвей выискивает другую щелку в двери, но когда припадает к ней глазом, видит, словно чудом, подвешенный в воздухе, вырванный из тьмы солнцем, серебристый круг паутины. Не на что смотреть, да ведь и незачем смотреть на доживающую век развалину. Скоро, очень скоро ее покроет земля. Матвей отходит от кузницы, почти сбегает вниз на дорогу, и вот длинный ровный порядок улицы открывается его взгляду. Женщина в темном платье идет навстречу. Частый шаг ее скор, она спешит. Но приближаясь, будто сбивается с ноги. Можно разглядеть ее лицо. Оно бледно и как будто чересчур узко, обведенное платком. Странно, что в жаркий день на женщине такой плотный, наверное, зимний платок. Она все больше медлит. Видны ее глаза, круглые, светлые, немного выпеченные из черных окружей ресниц. Они одни живут, а в палые щеки губы стынут в холоде одинаковой желтизны. Лоб, скулы, подбородок туго обтянуты краями платка, и треугольник лица напоминает убранных к отпеванию покойниц. Матвей отводит взгляд, когда женщина вот-вот должна сравняться с ним. Что ему до встречных прохожих? — Не как Веригин, — слышит он негромкий, но полный певучий голос. Они останавливаются в одно время. — Не признаете? С печально счастливой улыбкой спрашивает женщина. Тогда точно от огня сплавляется в один слиток ее голос, глаза, освещенный улыбкой рот, и он видит Агашу. Он видит ее не той, которая неуверенно протягивает ему руку и ждет, как он ответит. С огнем узнавания опять вспыхивает в памяти солнечный лес и пылающий красками юный облик и первое, нескончаемое рукопожатие. «А рыбу оставили в пруду», — кивает на удочке Агаша. Матвей все не может выговорить ни слова. Он быстро выпускает ее руку из своей. Рука, которую он сжимал, давно-давно в лесу была другой. Агаша понимает, почему ему трудно говорить. Счастье мелькнуло и пропало на ее лице вместе с улыбкой. Остались боль и печаль. И Агаша принимается говорить сразу за Матвея и за себя, чтобы только не тянуть молчание. Да, она знала, что он приехал. Да, она дожидалась, что он захочет повидаться. А он не подал о себе ни голоса, ни знака. Прислал бы сказать братишку или еще кого. Рассказал бы, как живет. Слухи были, не очень задалась судьба-то, а? Почему такое? Очень даже задалась, останавливает ее Матвей. Она смолкает, ему становится не по себе, что первые слова его сказались жестоко. «Что это вы так укутались?» — спрашивает он. Она отвечает обрывисто, коротко что болит лицо, лицевые нервы, что это давно. Они стоят близко друг к другу, и она все время смотрит прямо ему в лицо, но тут опускает глаза. «А моя жизнь не задалась. Из-за мужа. С тех пор их вораю». Он переступает с ноги на ногу, говорит тихо. «Лечиться надо. Лечусь». Они молчат. Потом она поднимает глаза и вдруг стесненным голосом медленно выговаривает. «Красивый вы!» Он отворачивает голову. «Так, может, повидаемся?» — спрашивает она. «Я завтра уезжаю», — не глядя на нее, — говорит он, и спустя секунду слышит ее вздох. «Все стало быть?» Он на силу удерживает себя, чтобы не крикнуть, резко взглядывает на нее, хватает, как попало ее руку, жмет и, уже сорвавшись с места, выталкивает на ходу свое прощальное слово. Ну, будь здорова. Только бы не бежать, только бы не бежать, как тогда, — думает он, отмахивая улицей, что ни на есть широкий шаг. Влетев во двор, он швыряет под поветью удочки на зем, идет огородом к вязу и, привалившись к стволу, ждет, когда отшумит в висках кровь. Зачем понадобилось смотреть заброшенную кузницу? Не пойди он туда, не встретил бы Агашу, не встреть ее, не мучился бы сравнениями, какой она была, какой стала. Ведь и сам он был когда-то не тот, что теперь. Может быть, он остался бы с Агашей в деревне или увез бы ее с собой, если бы она оставалась прежней. Но ничего не остается таким, каким было. Все не такое, все другое. Впервые с настойчивой силой ясности задал себе Матвей вопрос о переменах в жизни. И впервые так ясно ответил на него и когда нашел ответ с болью думая о прежней агаше воображение повторило ту минуту восхода когда он следил за антоном на пруду за курочкой исчезнувшей бесследно так было с агашей ранним утром нежданно вынырнула она перед его глазами всплеснула солнечными брызгами да и канула в воду навсегда ушло на дно счастье затянулось илом. Нечего его искать. Пришла пора другим счастьем жить, другим и дорожить. Этот последний день перед отъездом Матвей был молчалив. Не отозвался даже Маври, сердобольно заметивший его грусть. «Жалко, небось, уезжать из деревни-то». «Не скажешь ведь, что и жалко, и не жалко». Не признаешься, что уж чувствуешь себя не столько дома, сколько в гостях. Иной правдой можно обидеть и лучше держать ее при себе. Не мог Матвей нанести обиды и своему папане, робко попросившему добавить все-таки сотенку к тем деньгам, которые получил взаймы от сына и уже истратил на поросенка, Долг за корову не переставал мучить Илью, Антоновичу больше всего. Матвей обещал с первых двух получек присылать по полсотни, а сам был рад своему великодушию, увидав засиявшее от радости лицо папани. Но обещанию суждено было остаться обещанием. И что удивительно, не только Матвей, но и батюшка Илья Антонович. Оба они позабыли думать о несдержанном слове. Впрочем, удивляться нечему, потому что вскоре наступило время, когда из памяти стали исчезать куда более важные намерения, чем исполнение однажды данных обещаний выручить деньжонками. Зато не забывал Матвей недолгих мгновений прощания с родной семьей. «Утро сеяло мжичкой». Мжичка, туман с дождем. Колхозный грузовик, отправлявшийся на станцию и по великой просьбе Ильи Антоныча, завернувший в коржике за попутчиком, стоял перед Веригинским домом, словно только что из подмойки Мешок картошки, подаренный от доброты родительской, лежал в кузове, покрытый рогожей. Полегчавший чемоданчик был сунут в кабину. Заведенный мотор... Нетерпеливо ворчал. Антон, обхватив шею Матвея, висел на нем, то горячо прижимаясь, то заглядывая ему в глаза. Что-то он шептал на ухо брата, чего не могли понять ни мать, ни отец, и что-то ответил ему шепотом Матвей, согласно кивая. Мавра потянула мальчика к себе ласково-ревниво. «Да ушла, ладно, отцепись!» Матвей вскакивает в кабину и сверху бросает взгляд на мачеху, на отца. Мавра стоит вплотную к сыну, держа большую рабочую свою руку на его плече. В глазах ее спокойствие, счастье, в застывшей улыбке далекое от всякой тревоги грусть. Илья Антонович быстро мигает. Голова его с каждым коротеньким поклоном вздрагивает. И, наконец, последний взгляд на Антона. Встречный, разящий ответ во всю ширь раскрытых жарких мальчишеских глаз и трепетание высоко поднятой тонкой руки. Все это сквозь частый ситник теплого дождика почти как во сне. Машина уже рванулась, шофер спешит. Шоферы всегда спешат. Матвей это отлично знает.